на горе шиян смотрел на цинмина с холодным выражением лица цин мин был слегка напуган он использовал все силы чтобы защититься от энергии пламени пожирающего души и также сманивал тянью анняна начать действовать тянью аннан удивленно посмотрел на шияна а затем на десятиметровый кратер вокруг него спустя пару секунд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 Выражение лица Тянь Юаннана слегка изменилось. Цин Мин, король земли и королева неба удивились. Они не понимали, почему Ши Ян решил уйти. Три лидера клана Демонической Песни молча пошли за Ши Яном. «Ши Ян!» Тянь Юаннан быстро вскрикнул. Он чувствовал, что что-то тут не так. «Меня не интересуют проблемы Бескрайнего моря»,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 я жду от вас достаточно хорошего отпора выражение лиценмина короля земли и королевы неба резко изменились